«Вопрос закрыт, Джо Джим», — продолжал Нарби. «Таково мое решение. Я оказал вам любезность, изложив причины, побудившие меня к нему. Но ваше согласие или несогласие не имеет значения». «В чем дело?» — поинтересовался Хью. Нарби поднял взгляд. «Хорошо, что ты пришел, Хью. А то твой друг Мьют начинает забывать, кто здесь капитан». «В чем дело?» — повторил Хью. «Что здесь происходит?» «Он», — прорычал Джим, тыча пальцем в Нарби, — Думает разоружить всех мьютов. Но ведь война закончена, не так ли? Не было такого уговора. Мьюты должны были влиться в экипаж. Разоружи сейчас мьютов, и экипаж их всех перережет. У него-то ножи останутся. Придет время, у всех отберем, заявил Нарби. Но я сделаю это тогда, когда сочту нужным. Что у тебя, Эрц? Спроси Хью. Нарби обернулся к Хойланду. Я пришел уведомить вас, капитан по-уставному, отчеканил Хью, что мы намерены запустить главный двигатель и перейти к управляемому полету. Если слова Хью и удивили Нарби, то никак уж не привели в растерянность. «Боюсь, что вам придется обождать. Я все еще не считаю возможным допускать офицеров в невесомость». «В этом нет необходимости», — сказал Хью. «Поначалу Эрц и я вполне справимся сами, ждать больше нельзя». «Если мы не начнем сейчас, то при жизни нашего поколения полет завершен не будет». «Не будет, так не будет». «Что?» — выкрикнул Хью. «Нарби, ты что, не хочешь завершить полет?» «Я не намерен проявлять поспешность». «Что за ерунда, Финн?» — спросил Эрц. «Что это на тебя нашло? Нам действительно пора начинать». Нарби молча барабанил пальцами по столу, потом сказал... Поскольку здесь высказываются некоторые сомнения относительно того, кому принадлежит власть, придется мне вам разъяснить, что к чему. Хойланд, в той мере, в какой твои забавы не мешали мне управлять жизнью корабля, я был готов смотреть на них сквозь пальцы и позволять тебе развлекаться. Ибо по-своему ты был весьма полезен. «Но поскольку твои бредовые идеи становятся источником разложения экипажа, угрозы моральному здоровью, спокойствию и безопасности народа корабля, я вынужден положить им конец». От изумления Хью лишился дара речи. Наконец он выдавил. «Бредовые? Ты сказал бредовые?» «Вот именно. Только псих или невежественный религиозный фанатик может уверовать, будто корабль движется». «Но поскольку и ты, и Эрц имели честь удостоиться научного образования, и невежими вас считать нельзя, вы оба, безусловно, свихнулись». «Во имя Джордана!» — воскликнул Кью: «Ты сам собственными глазами видел бессмертные звезды, и ты же называешь нас безумцами?» «Что все это значит, Нарби?» — холодно спросил Эрц. «Ты что, финтиш? И не вкручивай нам мозги!» «Мы-то знаем, что ты был наверху и удостоверился в том, что корабль движется». «Я с интересом наблюдал за тобой, Эрц, сказал Нарби. «Но никак не мог понять, то ли ты решил использовать психоз Хойленда в своих интересах, то ли сам сошел с ума, как и он. Только теперь мне стало ясно, что ты тоже свихнулся». Эрц сдержал гнев. «Будь любезен объясниться. Ты же был в рубке, и как можешь ты утверждать, что корабль не движется?» «Я был о тебе лучшего мнения, как об инженере», — усмехнулся Нарби. «Рубка — не что иное, как ловкая мистификация. Фокус. Ты сам видел, что огни в ней включаются и выключаются. Очень остроумное приспособление с инженерной точки зрения. Судя по всему, оно служило для культовых обрядов, чтобы возбуждать верующих благоговение перед древними мифами. Но нам оно ни к чему. Вера экипажа и так крепка». Сейчас рубка может лишь возбудить нездоровые страсти, поэтому я ее уничтожу, а двери, ведущие в нее, опечатаю. Не удержи его, Эрц, Хью вцепился бы в нарби. Спокойно, Хью, — сказал Эрц и продолжал. Допустим даже, что главный двигатель просто муляж. Но что ты скажешь о капитанской рубке? Ты ведь видел там настоящие звезды, а не их изображение. Эрц, да ты еще глупее, чем я думал. Нарби расхохотался. «Должен сознаться, однако, что сначала капитанская рубка и меня заинтриговала, хотя во все эти звезды я никогда не верил. Но главная рубка помогла мне во всем разобраться. Капитанская рубка такой же фокус, как и она. Очень остроумное инженерное решение, безусловно. За ее иллюминатором находится еще одно помещение, примерно такого же размера, но не освещенное». На фоне этой тьмы маленькие огоньки действительно создают эффект бездонного пространства. Принцип тот же, что и в главной рубке. Я просто поражен тем, что вы сами этого не поняли. Если очевидные факты противоречат логике и здравому смыслу, это означает, что вы неправильно истолковали их, и они лишь кажутся вам очевидными. Единственный, по-настоящему очевидный, основной факт природы – реальность корабля, прочного, незыблемого, неподвижного мира». Все, что противоречит этой объективной реальности, не более чем иллюзия, самообман. Вооруженный этим учением, я начал искать секрет показанного мне фокуса и нашел его. Ты хочешь сказать, спросил Эрц, что действительно нашел путь по ту сторону стеклянной стены и собственными глазами видел механизмы, создающие иллюзию звезд? Нет, ответил Нарби, в этом нет необходимости. «Не обязательно порезаться, чтобы убедиться в остроте ножа». «Так», — протянул Эрц и сказал после короткой паузы. «Предлагаю тебе компромисс. Если Хью и я действительно сошли с ума, то вреда от нас все равно не будет, поскольку мы держим язык за зубами. Но мы попробуем запустить двигатели и доказать, что корабль движется. Если ничего не выйдет, ты был прав, а мы ошибались». «Капитан не торгуется», — заявил Нарби. «Однако я обдумаю твое предложение. Вы свободны». Все, что было Не делиться ни с любоваться тайком, в окружении стен, в раз Ты ничего нет дня под ногами земля не твоя не моя как не моя сторон No, za słońce